Глава 14 Грот и морга. Мыс Козы замыкал длинную полоску суши, выступавшую от северного берега бухты. Этот высокий мыс отделял своеобразный маленький заливчик, который был хорошо виден из поселка. В средней части мыса и находятся знаменитые скалы морга. В большинство из них можно попасть на лодки даже при отливе, но один самый большой и самый красивый доступен только при высокой воде. Он очень велик. Там есть такие уголки, в которые никогда не заглядывал человек. Зажженные факелы гаснут там от недостатка воздуха, и ничто живое не смогло бы выжить в этих условиях. Но основная часть грота огромна, хорошо проветривается и оставляет неизгладимое впечатление. Именно она была выбрана для совершения свадебного обряда. По окрестным деревням быстро распространился слух, что в гроте будет отслужено торжественное место Можно понять эффект, который эти слова произвели на жителей, так долго лишенных церковных служб. Все рыбаки решили вместе прийти в грот и морга. Впрочем, выбор самого места обеспечивал безопасность церемонии. Действительно, прихожане, вынужденные слушать мессу в лодках, были недосягаемы для отрядов республиканцев, если бы те появились на берегу. Это обстоятельство и убедило таинственного священника отслужить мессу публично. Наступил долгожданный день. Дул благоприятный восточный ветерок. С самого утра потянулось множество лодок, на которых мужчины, женщины, дети, старики покинули пристань Дуарнена и направились к дальней конечности гавни. Величественное зрелище, целая флотилия лодок с рыбаками в своих лучших одеждах. Лодка Треголана летела впереди остальных. Мари была очаровательна в своем костюме бретонской невесты. Ее лицо все еще немного печальное и светилось безграничным счастьем. андрей держал ее за руку. Кернан сидел за рулем, а Майе на носу лодки. Граф де Шентеллен ушел из дома рано утром. Следовало все подготовить к предстоящей церемонии и в особенности позаботиться о присутствии священника. И так флотилия перед обедом при прекрасной погоде. Несколько раз ветер свежел, и все лодки одновременно наклонялись к волне и разом выпрямлялись, когда дуновение бриза стихало. Уже скрылись из глаз очертания Дуарнеды. Вскоре стал виден грот. Эту церковь не венчала колокольня, и, предвещая праздничную службу, не звонил радостно колокол, но набожность всех присутствующих превратила грот в истинный храм Божий. Когда лодки приблизились к нему, вода еще не настолько поднялась, чтобы они смогли проникнуть внутрь. Все в ожидании застыли вокруг входа. Вскоре волны закрыли полоску берега, отделявшую грот от моря, вначале вспениваясь на песке, затем успокаиваясь по мере того, как вода пребывала. Рыбаки направили лодки вовнутрь и расположили их кругом вдоль гранитных стен, отбрасывающих красноватые отблески. Казалось, стены этой церкви отделаны сердаликом. В центре грота из воды выступала уединенная скала, островок площадью несколько квадратных футов. На нем устроили алтарь. Несколько свечей горело в деревянных подсвечниках, и даже волны, казалось, обходили стороной эту скалу, в то время как суденышки покачивались на волнах зыби. Мария окидывала все вокруг беспокойными взглядами. — А мой отец? — спросила она у бретонца. — Он непременно объявится, — ответил Кернан. — Мари, я люблю вас, — шептал шевалье девушки на ушко. Вскоре в глубине раздался звон, и все увидели, как на середину грота медленно выплывает лодка. В колокольчик звонил ребенок, на носу греб рыбак, а на корме стоял священник, держащий потир. Лодка подошла к скале, священник, выйдя из нее, поставил святую чашу на алтаре и повернулся к присутствующим. «Отец — Отец! — воскликнула Мари. — Он, он! — подтвердил Кернан. — Священником был граф Дешендален. И в то время как его близкие, глазам своим не верят удивления, приходили в себя, граф в глубокой тишине начал свою речь. «Братья мои, друзья мои, обращается к вам отец, который, овдовев, стал священником, чтобы приносить людям исцеление духа. Святой епископ, укрывшийся неподалеку от Редона, наделил его правом отправлять религиозные надобности, и он пришел обвенчать свою дочь с тем, кто спас ее от эшафота и просит вас помолиться за нее». Рыбаки зашевелились, узнав говорившего и почувствовав его безграничную веру. Мари рыдала, и Кернан не мог произнести ни слова. Теперь они поняли причину отсутствия графа. Учеба в семинарии в молодые годы позволила ему перешагнуть первые ступени, ведущие к возведению в сан, и в несколько дней он был назначен священником. Когда, вернувшись, он использовал ночи, чтобы исполнять святую миссию, он выходил из дома по наружной лестнице, и никто не замечал его отсутствия. Он скрывал свое занятие ото всех, не желая пугать свою дочь опасностями, которые его подстерегали. Движением руки граф подал знак лодки с женихом и невестой приблизиться к скале и начал церемонию. Слышалось что-то трогательное в голосе овдовевшего отца, венчавшего свою дочь. Необычность этой ситуации овладела всеми. Вскоре шелест волн смешался с шепотом священника. Чувствовалось, как он взволнован. Наконец настал момент подношения даров. Раздался звук колокольчика. Все склонились в благоговейной молитве, и священник поднял над головой священную просфору. В этот момент снаружи раздались крики. «Огонь!» Страшный грохот сотряс воздух. «Гвардейцы! Гвардейцы!» — закричали со всех сторон. Лодки повернули в море. Военный брик санк стоял у берега на якоре и вел прицельный огонь из пушек. С борта корабля спустили на воду шлюпки с солдатами. Все смешалось. Раненые истекали кровью, одни старались зацепиться за скалы и бежать на равнину, другие тонули, в дыму ничего нельзя было разглядеть. Шлюпки республиканцев добрались до места церемонии. Одна из них направилась прямиком к алтарю, кто-то проворно выпрыгнул из шлюпки на скалу. — А, правда, Шантелен, наконец-то я до тебя добрался! — воскликнул он, хватая графа и передавая его в руки солдат. — Священник и аристократ, твоя песенка спета! Это был корваль. Записка, оставленная Андрей, попала в руки шпиона. Корваль, прознав о готовящейся церемонии, тут же вышел на корабле из Бреста и застиг несчастных врасплох. Кернан заметил Корваля, но, услышав крик графа, быстро отогнал лодку в самую темную часть грота. Однако Корваль успел заметить Мари, чему немало удивился, так как считал, что девушка умерла. Он приказал искать ее повсюду, как только дым рассеется. И кернад решил спрятать лодку в глубокую расщелину в гранитной скале, куда не проникал даже свежий воздух. Карваль цыпал проклятиями и требовал продолжать поиски. — Никого, никого! Девчонка сбежала от меня! Но разве ее не казнили? Как же им удалось выбраться? Он направился к выходу. Те, кто смог добраться до берега, улепетывали в разные стороны, и Карвальу пришлось удовольствоваться арестом графа. Того припроводили на борт судна, которое снялось с Якорей и вернулось в Брест. Положение Кернана оставляло желать лучшего. Мария без сознания лежала у его ног. Андрей тоже задыхался. Наконец шлюпка корваля покинула грот. Бретонец поспешил выбраться из укрытия, чуть не ставшего для них могилой. Он обрызгал водой белое, как мел лицо девушки. «Она жива, жива!» — воскликнул юноша. «Отец!» — прошептала Мария. Оставив Марии на попечении шивальвеча, и союз с молодой девушкой еще не был освещен, Кернан бросился в море и вплавь добрался до берега. Не замечая поблизости солдат, он вылез из воды. Повсюду виднелись кровь и трупы. Скоро он присоединился к уцелевшим рыбакам, прятавшимся среди скал. — Где республиканцы? — спросил он. — Там. Они показали на брик огибающий мыс козы. — А священник? — На борту, — ответили рыбаки. Кернан вернулся в грот. Мария едва дыша лежала в лодке. — Что с графом? — встретил его Андрей. Вывезли в Брест. — Ну так надо идти туда, — воскликнул Андрей. И либо освободить его, либо погибнуть. — Я тоже так думаю, — согласился Кернан. — К тому же нам нельзя показываться в и мы больше не сможем там чувствовать себя в безопасности. моей вернется на лодке, а мы спрячемся в окрестностях Бреста и будем ждать. — Но как туда добраться? — По суше. — А Мари? — Я понесу ее, — ответил Кернан. — Я пойду сама, — раздался слабый голос девушки. — В Брест, в Брест. — Дождемся темноты, — умерил ее пыл Кернан. Весь день они мучились от страха и безнадежности. Словно удар молнии поразил молодых людей на пороге счастья. Когда начался ночной прилив, Кернаан вывел лодку в море. Друзья добрались до берега, бретонец пожал руку локмае и, поддерживая Мари, направился через поля. Полчаса спустя беглецы достигли деревни Крозонт в полулее от грота. На дороге им попадались еще не остывшие трупы. Прошел еще час. Они шли, не останавливаясь. Куда направлялись эти несчастные? Что они собирались делать? На что надеялись? Как спасти графа от смерти? Они и сами не знали этого, но все же шли вперед. Они оставили позади деревни Пеномене, Лескуа, Ласпило, и, наконец, после двух часов ходьбы добрались до местечка Фред на берегу залива недалеко от Бреста. Они уже выбились из сил, но, к счастью, нашли рыбака, который перевез их через залив. В час ночи они высадились недалеко от Бреста где устроились на ночь в грязном трактире. На следующий день Кернан узнал, что в Рик-Сан-Клёд вернулся в Брест с важной добычей, захваченной у берегов Британии. «Теперь, — Андрей заявил он, — я оставляю вас с невестой и отправляюсь в город разузнать, что к чему». Кернан пошел вдоль берега на реку Вранц и вскоре добрался до Бреста. Весь день он бродил возле замка. В Бресте царил невыразимый ужас. Кровь на площадях лилась ручьями. Один из членов Комитета общественного спасения, Жан-Бон сен андре развязал здесь жесточайший террор. Революционный трибунал заседал день и ночь. Палачами на гильотину ставили даже детей, чтобы научить их читать в сердцах врагов республики. К кровавому угару примешивалось безумие. Карваль хотел, чтобы девушку гильотионировали на глазах отца и поклялся разыскать ее любой ценой. «Этого не случится», — сказал себе кернанд, небо никогда не позволит свершиться такому». Как бы то ни было, Карваль, получив поздравления от клубов и проконсула, в тот же день возвратился в Дуарнена и продолжил свои поиски. Кернан в тот же вечер вернулся в Лепурзик и поведал молодым людям, что казнь графа отложена, не раскрывая причин задержки, и объявил, что отныне будет каждый день наведываться в Брест, чтобы быть в курсе происходящего. Но с особой настойчивостью просил он своих друзей не выходить никуда из комнаты. Впрочем, Мари чувствовала себя совсем разбитой, этим последним свалившимся на нее несчастьем. Тринадцать дней Кернан уходил рано утром и возвращался под вечер, не принося никаких новостей. Большинство рыбаков, арестованных в гроте морга, со своими женами и детьми, казнили. Что же касается графа, то только чудо могло спасти его. На 14-й день, 26 июля, Кернан, как обычно, ушел по утру но не вернулся, и Андрей провел ночь в страшной тревоге.